Издержки, требуемые для поддержания в исправности основного капитала в большой стране, вполне могут быть уподоблены ремонту в частном хозяйстве. И в том, и в другом случае издержки необходимы для повышения волового, а вместе с тем чистого дохода. И в том, и в другом случае сокращение издержек представляется выгодным, если оно при неизменном размере волового дохода способствует повышению чистого дохода. Несколько иначе дело обстоит с оборотным капиталом. Из четырех видов последнего – деньги, жизненные продукты, материалы и готовые изделия, три последних, как было объяснено, последовательно извлекаются из состава оборотного капитала и поступают либо в состав постоянного капитала, либо в состав запасов, предназначенных для непосредственного потребления, и в этом последнем случае входит в состав чистого дохода общества. Поэтому восстановление этих трех видов оборотного капитала лишь постольку сокращает чистый доход, поскольку это необходимо для поддержания в исправности постоянного капитала. Деньги составляют единственную часть оборотного капитала общества, содержание которой может вызвать некоторое уменьшение в чистом доходе страны. Постоянный капитал и часть оборотного капитала, заключающиеся в деньгах, очень сходны между собой по тому влиянию, какое они имеют на совокупный доход общества. Во-первых, как машины, орудия и прочее, требует известных расходов сначала на изготовление, а потом на содержание, расходов, которые хотя и входят в состав волового дохода общества, однако должны быть покрыты из его чистого дохода. Точно так же и запас монеты, обращающейся в стране, требует известных расходов сначала на накопление, а потом на поддержание» расходов которые должны быть покрыты также из чистого дохода общества, хотя они и делаются из его волового дохода. Для приготовления монеты требуется известное количество драгоценных металлов, золота и серебра, а также известное количество труда, и притом весьма тонкого. Эти металлы и труд, вместо того, чтобы содействовать увеличению запаса предметов потребления, то есть средств существования, удобств и удовольствия отдельных лиц, употребляются на содержание этого великого, но дорого стоящего орудия обращения, при помощи которого средства существования, удобства и удовольствия отдельных лиц в обществе правильно распределяются между ними, соответственно тому, на что каждая из них имеет право. Во-вторых, как машины, орудия и прочее, образующие постоянный капитал отдельного лица или целого общества, не составляют части ни волового, ни чистого дохода, ими получаемого. Точно так же не составляют сами по себе части дохода и те деньги, при помощи которых весь доход общества правильно распределяется между его различными членами. В этом отношении великий двигатель обращения совсем не похож на товары, которые он приводит в движение. Доход общества образуется единственно из этих товаров, а никак не из денег, которые приводят их в движение. Поэтому при определении волового и чистого дохода общества нужно всегда вычитывать из общей массы денег и товаров, образующих его ежегодное обращение, полную стоимость денег – из которых ни одна монетка никогда не может войти в состав ни того, ни другого дохода. Это положение может показаться сомнительным или парадоксальным разве только по сбивчивости выражений. Если же правильно развить это положение и хорошенько понять его, то оно станет до очевидности ясным.